Пустамеля, 1770-й. Последний лист Трутня вышел в конце апреля 1770-го года. В начале июля того же года в Станг-Петербургских ведомостях появилось объявление о выходе июньской книжки журнала Пустамеля. В настоящее время после разысканий ВП Семенникова и других можно считать несомненным, что издателем Пустамели был Новиков. Очевидно, закрывая трутень, Екатерина распорядилась, чтобы Новикову не печатали другого журнала, и поэтому издателю Пустомелле пришлось обставить своё выступление некоторыми предосторожностями с доношением об издании. Он обратился в Академию наук не лично, а через подставное лицо. В литературных кругах инкогнито сочинителя Пустомелле не было раскрыто, и полемизируя с новым журналом Чулков, полагал, что имеет дело с литературными дельцами, а не с настоящим писателем. Сравни последнюю страницу Парнацкого щепетильника. Рядом э, исследований, существующих в литературе, как отмечалось выше, убедительно доказано, что издателем Пустамели был Новиков. К доводам Семенникова и Вернацкого можно прибавить следующее. Еще в Трутне 1770 года, после того, как Новикову стало известно, что дальше издавать Трутень ему не разрешено, он поместил ответ на письма читателей, лист 15, статья 47, где он намекает на то, что может появиться новый ежемесячный журнал. Ежели так, что не прикажете ли всякий месяц переменять заглавие. Расставание с читателем именовеков закончил опять-таки намёком на то, что он будет продолжать издание сатирического журнала и одновременно с этим посмеялся над Екатериной. В заключительной статейке «Барышка всякая всячина» Екатерина серьезно писала о том, что собирается сочинять комедии. Новиков иронически говорит «Воих, А слушайте, читатели, я хотел сочинить 12 трагедий, 20 комедий, 15 романов, но вы ничего этого не увидите, читаете. Ну, прощайте, неблагодарные читатели, я не скажу больше ни слова. Таким образом, последнее слово и вот к читателям, читайте. Это несомненно означает, что читать надо не трагедии, не комедии, не романы, а то, что явится взамен трутня. Несмотря на предпринятую конспирацию, навеков не мог удержаться от колкости по адресу всякой всячины, то есть Екатерины в первой же статье. Но, «Ну, господин читатель, может быть, захочешь ты прежде всего узнать моё имя. Однако же не жди, чтоб я тебя обо нём уведомил. Вы часто в сочинениях судите по сочинителю. Некоторые из вас, а не читавшие, но по одному только слуху делают неправильные заключения. Итак, польза моя требует, чтобы я имя своё утаил. Не знавший оного, как скоро прочтёшь ты 10 строк моего сочинения, то, наверное, заключишь, что я писатель не третьей статьи, может быть, подумаешь, что я человек знатный, следовательно, критиковать не осмелешься. Ты подумаешь быть может, что Я, но нет, я этого не скажу. Я оставлю на твою догадку. Если же бы узнал моё имя, то, может быть, и переменил бы ты своё намерение и вместо почтения начал бы меня уничтожать. Не приходится особенно много доказывать, что вся эта цитата с выборами против знатности издателя журнала со употреблением излюбленного екатерининского словечка уничтожать, вызвавшего в своё время нападки Трутнена, направленные против Екатерины. Можно дополнить наблюдения исследователей также данными и из области литературных оценок священника Пустомели, помимо насмешек над Лукиным э примирение, с которым надо полагать, не состоялось э в Петровом и Чулковом. В Пустомерии находим выпады против Хирасского, который осмеивался, и в Трутне, несомненно, его имеет в виду сочинитель Пустомелий, когда рисует стихотворца, который равняет себя со славными российскими писателями и говорит только о э течении российского языка, похвалу себе и хулу других и которое очищение разумные люди называют порчу российского беспорче прекрасного наречия. Дополнительный штрих для характеристики литературных взглядов навекова представляет насмешка над Н. Г. Кургановым, выпустившим в 1769 году свою российскую универсальную грамматику, первый вариант знаменитого письмовника, а против содержавшихся там Анекдотов обращено, следующее письмо вступительной статьи Пустамели. Клио пусть ходит по гостиному двору, рассказывает купцам разные истории и тем себя кормит. Любопытно, что наряду с похвалами Сумарокову в Пустамеле дается благоприятный отзыв о Евгении Бомарше и о переводе этой комедии, как она названа тут. Как известно, перевод Евгении сделан Н.В. Пустамели. Пушниковым вызвал яростное негодование самороков по против пакостного рода слёзных драм, печатавшихся в Пустомели ведомости, посвящённы только военно-политическим и театральным темам. Кстати, характеризуя во второй книжке журнала Слухи и отзывы о первом номере Пустомели навеков, явно намекая на иное содержание ведомостей в трутне, писал следующее: "Ещё были люди о который говорили, на что ему мешаться в политические дела. Мало ли в городе новостей, которыми бы он читателям своим гораздо больше сделал угождения, нежели как в ведомостях о политических делах. Особенный интерес представляют театральные разделы «Ведомостей» в «Пустомеле». Прежде всего, следует вспомнить, что это, по существу, первые театральные рецензии в нашей прессе, так как встречавшиеся до того времени сообщения о различных придворных и иных спектаклях в санкт-петербургских и московских «Ведомостях» представляли только хроникерские заметки, тогда как в «Пустомеле» несомненные театрально-критические отчеты. Первой июньской книжки журнала была помечена корреспонденция из Москвы. ГД, то есть ИА Дмитриевский, актёр придворного российского театра, приехал к нам, э, э, столько наделал шуму, что во всём городе только и разговоров, что и о нём. И подлинно московские жители увидели в нём славного актёра. Он играл в Семире Оскольда и всех зрителей опленил. Э, в Евгении а комедии графа Клариндона искусство, в каком он сей роль представлял, принудило зрителей оную комедию просить ещё три раза, в чём они были удовольствованы и в каждое представление в новое приходили восхищение, казалось, будто искусство господина де по степени еще больше возрастала. Надобно отдать справедливую похвалу и господину-переводчику сей комедии, ибо он все красоты, находящиеся в подлиннике, сохранил и на российском языке. Г.Д. играл еще выше Слава и Ревнивского, э, с равномерную же от всех похвалою, а еще ожидают представления Хорева и Ревнивского. Биверлея. Зрители собирались в театр в таком множестве, что многие по причине великой тесноты не могли получить билетов, если хотя мало опаздывали. Наконец, должно сие заключить э, тем, что господин Де Московских жителей удивил, привёл в восхищение и заставил о себе говорить по малой мере 2 месяца. Не менее интересна вторая петербуржская театральная рецензия в Пустомеле, посвящённая представлению Синава и Трувора на сцене э, придворного театра. В этом отзыве отмечается между прочим и то, что трагедия Сия играна была по переправленному вновь господинам авторам подлиннику. После комплиментов сочинителю «Сия трагедии» господину Сумарокову рецензент добавляет, что ж касается до актеров, представлявших сию трагедию, то надлежит отдать справедливость, что господин Дмитриевский и господин Ша Троепольская привели зрителей в удивление. Ныне уж в Петербурге неудивительны ни Горикы, ни Лекены, ни Госсенши» приезжающие в ней французские актёры и актрисы то подтверждают. Хотя Пустомеля по своему типу и заглавию являлся журналом сатирическим, но в отличие от его предшественников и последующих сатирических изданий, на его страницах мы находим произведения не только критического, но и положительного характера, словно навеков хотел дать своим читателям противовес галерее тридцатиных персонажей, также и образы героев положительных. Такой характер имеет повесть Историческое приключение, помещённая в первой книжке Пустомели. Повести этой Навеков, по-видимому, придавал большое значение. Она напечатана сразу же после статьи, а заглавленный то, что потребовал я вместо предисловия. Хотя историческое приключение не окончено, всё же можно догадаться, как должно было идти развитие сюжета. Главный герой повести юноша добросерд, сын новгородского дворянина Добронрава, отец воспитал добросерда Так как воспитывают детей своих, по словам автора повести Благоразумные отцы нашего времени, Далее навеков характеризует воспитание добросерде в виде в нём и дел современной педагогики. Здесь навеков впервые даёт положительную программу воспитания и образования в национальном русском духе, как бы набрасывая первый эскиз будущей своей педагогической системы, развитой с большей подробностью позднее при прибавлениях к московским домостям и детском чтении. Отец старался природные его дарования изострить учением и приумножить хорошим воспитанием. Для чего выписывал из Петербурга людей известных разумом, учением и добропорядочным поведением его в учители. Он не следовал примеру многих безрассудных стариков, которые детей своих обучают по-французски и по-немецки, для того, только чтобы они на чужих языках могли болтать, произнося с праздношатающимися французами и немцами удалившимися из своего Отечества может быть до того только, что за беспорядочное свое распутное житие честными и разумными людьми были презираемы, но, следуя благоразумию, употреблял остроту сына своего в собственную его пользу, в пользу Отечества и в свое утешение, обучал его иностранным языкам для того, чтобы мог чтением славных авторов просветить разум и украсить память, добросерд а, помощью своих наставников В скорое время обучился трем языкам – французскому, английскому и немецкому, прочел почти всех славных авторов, получил истинные о вещах понятия посредством логики и физики, обучался с прилежанием математики, истории и географии. Последние, особливо для того чтобы совершенно знать положение областей своего отечества и соседственных с ним держав, ведать силу их и недостатки. Знал сокращённо деяния наших предков, хотя тогда печатной Российской империи ещё и не было, наставлен был в познании христианского закона и истинного богопочитания, удалён от суеверий делающего э, в мыслях разврат. Короче сказать, добросердец научен был всему тому, что нужно знать человеку, приготовляющему себя к высшим степеням. Так что по справедливости почитался украшением и примером всех молодых дворян их уезда. В этой характеристике воспитания добросерда мы находим в сжатом виде все основные элементы, А по следующих педагогических воззрений навекова. Важнейшие пункты его воспитательной программы были следующие. Во-первых, сочетание образования с воспитанием, что было в то время ещё взглядом новым. Во-вторых, цель воспитания подготовка дворянина-патриота, который с честью сможет служить отечеству на высших степенях. В-третьих, воспитатели должны быть русские, а не иностранцы. Они должны зарекомендовать себя разумом, учением и деберепорядочным поведением только они смогут обучить юношу отечественной истории и географии, нужным для образования в национальном духе. Положительный герой должен получить такое воспитание, которое в каждый серьёзный момент жизни подскажет ему, как нужно поступить правильно, поступить как подобает патриоту. В этом и заключается в понимании наликова смысл воспитания в национальном духе. Добросерд с честью выдерживает испытание, когда находясь в отпуску в военной службе, получил ордер явиться немедленно к полку и идти против неприятеля. Он отправляется на театр военных действий. Навыков объясняет мотивы поведения Добросереда. Не любочестие от отца и его любезно отвлекало, но подданническая должность, ибо есть ли бы добросерд по примеру других захотел остаться, то имевший друзьями знатных бояр, легко бы мог сие сделать. У него, пожалуй, и были колебания, но его невеста Милоида Такой же положительный персонаж, как и добросердец, и даже больше, настоял на том, чтобы он пошёл на войну. На этом повесть обрывается. Но предпосланные ей вступительные строки сочинителя Пустомири дают возможность понять дальнейшее развитие сюжета. Часто бывает, что люди впадают в пороки по, по одному добросердечью, но среди самых преступлений праводушие их сияет, и великий дух оказывается обнаруживается. По-видимому, добросердечный случайно по одному добросердечью совершает какое-то преступление, но потом получает прощение за свою великодушие и величие духа. Возможно, что в основе повести лежит и реальный факт. На эту мысль наводит заглавие Историческое приключение. Таким образом, Навеков поставил своей целью дать образ положительного русского героя своего времени, русского по воспитанию, по складу характера, по поведению. Это была первая русской художественной повествовательной литературе попытка решения проблемы положительного героя. Навекову таким образом принадлежит Большая заслуга, хотя решал он ее, оставаясь на эстетической позиции классицизма. Добросерд, добронрав, миловида, осторожно. И на идеологической платформе передового дворянина. Есть в историческом приключении еще одна интересная подробность. Выше было показано, что в «Пустамеле» впервые в русской журналистике появились театральные рецепты. Естественно, возникает вопрос, чем вызвано их появление, каково было отношение Новикова к театру. На этот вопрос отвечают нам исторические приключения. «Одни театральные позорищи, — пишет Новиков, — понравились Дебросерду. Он почитал театр истинную школу не только для молодых людей, но и для стариков» в который э, нужные всем наставления преподаются, и для того, не прогуливая ни одного представления. Не следовал он примеру молодых людей, которые в театр затем только ходят, чтобы посмеяться. Но рассматривая с прилежанием нужное замечал и по выходе следовал сам себе как строгой судья, не имеет ли какой слабости, которые того для публично были осмеяны. Средством театральное позорище обращал он свою пользу. Это свидетельство отношения к театру не как к забаве, а как к школе воспитания очень важно объясняет введение в пустомель у театральных рецензий. Таким образом, наряду с критической установкой в пустомеле проводилась И положительная программа. Однако это начинание стало столь с опытом и дальнейшего развития не получило, в основном в пустомеле, как и трутень. Позднее живописец, журнал Сатирика политический антиекатерининский, несомненно, навеков сознательно дел вызов Екатерине. Во втором номере журнала он помещает резкую политическую статью, представляющую перевод с китайского, но как-то удивительно подходящую к русским условиям 1770 года, перепечатывает вольнодумный послание к слугам Фанвизина и совсем недвусмысленно э приоткрывает завесу над своим инкогнито, дав в самом конце места эпиграмме Г. Кондратовича к господину сдать трутне, вне сопровождёнными никакими пояснениями, которые как-нибудь осветили бы неожиданное появление этого произведения на, на страницах Пустомели. За исключением указанного выше произведения Фанвизина Кондратовича и перевода Леонтифа, весь остальной материал в Пустомеле принадлежит, по-видимому, Навекову, возможно, только э что в разделе м э, Из домостей мнеми корреспонденции из Константинополя и Парижа были взяты навековыми из бумаг оставшихся после ФА Эмина, который умер в апреле 1770 г. А по своему характеру политические ведомости в Пустомеле чрезвычайно напоминают аналогичные ведомости в Адской почте Эмина. На второй книжке журнал прекратился. Он был очевидно закрыт Екатериной подобно трутню. На это намекает одно место в объявлении о издании еженедельника Трудолюбивый муравей. Прошлого 1770-го лета в начале было показываться понедельно Трутень и помесячно Пустомеля, но оба, не окончав годы, пресеклись. Один только щепетильник, начавшись с мая, совершил течение своего постоянного до окончания года, не выдерживая в типографиях, по примеру прочих, карантина. И если здесь речь идёт не о закрытии, то в всяком случае о каких-то цензурных заключениях. Пустомели издавался в количестве 500 экземпляров.